Издательский дом «Союз» и издательство покидывших и сыновья» представляют. Маргарет Митчелл. Унесенные ветром. Том 2. Перевод Татьяны Кудрявцевой. Часть 4. Глава тридцать первая.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 Нигеры там расхаживают под тротуаром, а белых господ на мостовую сталкивают, еще... Да при чем тут это? Речь же о Сейчас, сейчас, мисс Карлетт. Эти мерзавцы по какой-то там причине решили поднять налог на Тару. Точно она у нас дает доход в тысячу тюков. Когда я об этом услышал, пошел в обход по салонам, чтобы поднабраться сплетен, и вот узнал. Кто-то хочет купить Тару по дешевке с шерифских торгов.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 Она начинала ныть у него в холодную погоду. Деревяшка, на которую он опирался, была плохо обита, да и неудобно. Скарлет в ярости смотрела на него. Да как он может говорить таким небрежительным тоном, когда каждое его слово, все равно, что похоронный звон по Таре, продадут с шерифских торгов, а куда они все денутся? И Тара перейдет к другим владельцам. Нет, даже мысли такой допустить нельзя. Стремление сделать Тару доходной настолько поглотило Скарлет.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 Уилкерсон с Хилтоном имели право вмешаться в любое начинание Скарлет и заставить ее продавать или менять товары по той цене, какую они установят. К счастью, Скарлет почти не соприкасалась с этой парочкой, ибо Уилл убедил ее предоставить это ему, а самой заниматься только плантацией. Мягкий и сговорчивый Уилл с честью вышел из многих подобного рода трудностей, а ей и словом не обмолвился о них.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 Эти ниггеры могут как угодно нам гадить. Бюро вольных людей все равно их выгородит. И солдаты поддерживают винтовками. А мы даже голосовать не можем. И вообще не можем ничего. — Голосовать, голосовать! — воскликнула Скарлет. Да какое отношение имеет голосование к тому, о чем мы говорим, Уилл? Мы же говорим о налогах. — Послушай, Уилл, ведь все знают, что Тара — хорошая плантация. В крайнем случае можно заложить ее за приличную сумму, чтобы заплатить налог. — Мисс Карлит, вы же не дурочка, но и раз так говорит, что, может, подумать, глупее вас на свете нет. — Да у кого сейчас есть деньги, чтобы дать вам под вашу собственность? У кого, кроме соквояжников, они-то как раз и хотят отобрать у вас старую? У всех есть земля. Всем земля чего-то приносит. Нельзя отдавать землю. — У меня есть бриллиантовые сережки, которые я отобрала у того янки. Мы могли бы их продать. — Мисс Карлит, но ну у кого тут есть деньги, чтобы сережки покупать? — Да у людей на мясную грудинку денег нет. Где там, на мишуру? Вот у вас есть десятка золотом, а у многих, могу поклясться, и того нет. Они снова замолчали. И Скарлетт казалось, что она бьется головой о каменную стену. Сколько же было за прошлый год таких стен, о которые ей пришлось биться головой? Что ж делать-то будем, мисс Скарлетт? — Не знаю, — сказала она уныло.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 Рубашка с кружевными рюшами, слишком короткая для ее нынешнего владельца. Сюртук Эшли повесил на сучок, ибо работать в нем было жарко, и сейчас отдыхал. Глядя на Эшли, оборванного, с топором в руке, Скарлетт почувствовала, как сердце у нее защемило от любви к нему и ярости на то, что все так складывается. Просто невыносимо было видеть.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 Ее не коробило, когда она видела собственное дитя в переднике из мешковины, а своих сестер в грязных старых ситцах. Она спокойно переносила то, что Уил работает больше, чем он и раб на плантации. Но не могла стерпеть, чтоб так работал Эшли. Эта работа не для него, да и слишком он ей дорог. Нет, лучше самой обтесывать колья, чем допустить, чтобы это делал он.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 И с каждым днем все яснее вижу, сколь я беспомощен, сколь не способен справиться с тем, что обрушилось на всех нас. С каждым днем моя проклятая боязнь действительности все больше осложняет мне жизнь, не позволяя взглянуть в лицо тому новому, что в нашей действительности появилось. Вы понимаете, о чем я говорю? Она кивнула. Ей было не очень ясно, что он имел в виду, но она, затаив дыхание, впитывала его слова.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 что моему театру тени пришел конец. Возможно, в первые пять минут у Булдрайана, когда я увидел, как упал первый простреленный мной солдат, но я знал, что все кончено, и я больше не могу быть просто зрителем. Я вдруг обнаружил, что нахожусь на сцене, что я актер, кремасничающий и попусту жестикулирующий. Мой внутренний мирок рухнул, в него ворвались люди, чьих взглядов я не разделял.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 — Вы начисто лишены воображения, я вам завидую. Вас не страшит встреча с действительностью, и вы не станете бежать от нее, как я. «Бежать — Бежать! Казалось, из всего им сказанного это было единственное слово, которое она поняла. Значит, Эшли, как и она, устал от борьбы и хочет бежать, она чуть не задохнулась. — Ох, Эшли! — вырвалась у нее. — Как вы не правы! Я тоже хочу бежать! Я тоже от всего этого устала! Он в изумлении поднял брови.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 «Значит, ты не любишь меня?» «Никогда ты ничего не поймешь!» Они стояли и молча смотрели друг на друга. И вдруг Скарлетт вздрогнула, словно возвращаясь из далекого путешествия. Увидела, что на дворе зима, голые поля ощетинились жневьем. Она почувствовала, что ей очень холодно. Увидела она и то, что лицо Эшли вновь приняло обычное отчужденное выражение, которое она так хорошо знала.